Говоря о кружке этих новых фаворитов, нельзя вовсе не упомянуть выдающегося авантюриста Манасевича Мануилова. Он побывал и чиновником Министерства внутренних дел, и агентом тайной российской полиции в Париже. И он же продавал за границу секретные документы Департамента полиции и вел тайные переговоры с Гапоном. Потом при премьер-министре Штюрмере Исполнял особые секретные обязанности. А Рубинштейн вступил в поле общественности, перекупив газету «Новое время» о ней в главе 8, прежде враждебную к евреям. В этом была, шутливо говоря, историческая справедливость. Ведь Суворин приобрел новое время в 1876 на деньги варшавского банкира Кронеберга, и первое время она была благожелательна к евреям, и в ней сотрудничал ряд еврейских авторов. Начиная с русско-турецкой войны, газета круто развернулась и перешла в лагерь реакции, а в еврейском вопросе не знала границ для ненависти и недобросовестности. В 1915 премьер гаремыкин и министр внутренних дел хвостов младший помешали попыткам рубинштейна купить новое время но позже покупка состоялась впрочем уже близко к революции и так что мало и пригодилось еще одна правая газета гражданин тоже была частично перекуплена Манусом. Эту группу мельгунов наградил прозвищем Квинтета, обделывавшего свои дела в царской прихожей через Распутина. И при власти Распутина то была уже не мелочь. В острейшей близости к трону и в опаснейшей силе влияния на ход общероссийских дел находились подозрительные фигуры. Английский посол Бьюкинин считал, что Рубинштейн связан с германской разведкой. Не исключено, что так по сути и было. Активное развитие германского шпионажа в России и связь его со спекулянтами тыла понудило генерала Алексеева летом 1916 гон. и спросить высочайшее соизволение на право расследования не только в районе подведомственном ставке. И так создалась следственная комиссия генерала Батюшина. И первой мишенью ее стал банкир Рубинштейн, подозреваемый в спекулятивных операциях с немецким капиталом, финансовых операциях в пользу неприятеля, дискредитировании рубля, переплате заграничным агентом при заказах интенданства и в спекуляции хлебом на Волге. И Рубинштейн был распоряжением министра юстиции Макарова арестован 10 июля 1916 с обвинением в государственной измене. Самым настойчивым ходатаем за Рубинштейна, которому грозило 20 лет каторги, была сама царица. Уже через два месяца после его ареста Александра Федоровна просила государя, чтобы Рубинштейна потихоньку услали в Сибирь и не оставляли бы здесь для раздражения евреев. Поговори насчет Рубинштейна с Протопоповым. Через две недели сам и Распутин шлет телеграмму государю в ставку. что и Протопопов умоляет, чтобы ему никто не мешал, также также и контрразведка. Ласково беседовал об узнике по-христиански. Еще через три недели, Александра Федоровна, насчет Рубинштейна, он умирает, телеграфируй немедленно на Северо-Западный фронт, передать Рубинштейна из Пскова министру внутренних дел, то есть все тому же ласковому христианину Протопопову. И на следующий день. Надеюсь, ты телеграфировал насчет умирающего Рубинштейна. И еще через день. Распорядился ли ты, чтобы Рубинштейн был передан министру внутренних дел, иначе он помрет, оставаясь в скове? пожалуйста, милый». И 6 декабря Рубинштейн был освобожден за 10 дней до убийства Распутина в крайнее для себя время как последняя распутинская услуга. Сразу же за убийством отставлен и ненавидимый царицею министр Макаров, а большевиками вскоре расстрелян. Впрочем, С освобождением Рубинштейна следственное дело не было тотчас прекращено, он арестован снова, но в спасительную февральскую революцию Рубинштейн был среди томимых узников, освобожден толпой из петроградской тюрьмы и покинул неблагодарную Россию, как вовремя и Манасевич, и Манус и Симонович. Впрочем, Рубинштейна еще встретим. Весь этот тогдашний тыловой разгул грабежа государственного достояния нам, жителям 90-х годов XX -го века, видится лишь малой экспериментальной моделью, но общее в самодовольном и бездарном правлении, при котором сама судьба России уплывала из рук ее правителей. На почве дела Рубинштейна ставка санкционировала ревизию нескольких банков. Кроме того, началось и следственное дело против киевских сахарозаводчиков Хепнера, Цехановского, Бабушкина и Доброго. Эти получили разрешение на вывоз сахара в пределы Персии и отправили много сахара, но через персидские таможенные посты На персидский рынок прошло немного, остальной сахар исчез. Однако были сведения, что он прошел транзитом в Турцию, союзницу Германии. А в юго-западном крае, в центре российской свеклосахарной промышленности, сахар внезапно сильно вздорожал. Для сахарозаводчиков начато было грозно. Но комиссия Батюшина не доследовала его, перечислили киевскому судебному следователю, тот выпустил их предварительно из тюрьмы, а затем нашлись ходатай у трона. Да и саму комиссию Батюшина, столь важную, не сумели составить достойно, добротно. О бестолковом введении ею следствия по делу Рубинштейна пишет сенатор Завадский. Пишет в воспоминаниях и ставочный генерал Лукомский, что один из ведущих юристов комиссии, полковник Рязанов, несомненно знающий, оказался картежник и любитель ресторанной жизни с возлияниями. Другой Орлов, Оборотень, который после 1917-го послужил и в Петроградской ЧК, а затем у Белых, потом провокационно вел себя в эмиграции. Состояли там, очевидно, и другие подозрительные лица. Кто-то не отказался и от взяток, вымогали выкупы у арестованных. Рядом бестакностей комиссия возбудила против себя военно-судебное ведомство в Петрограде и старших чинов Министерства юстиции. Однако и ни одна ставка занялась вопросом о спекулянтах и именно в связи с деятельностью вообще евреев. 9 января 1916 временный директор департамента полиции Кафафов подписал секретное распоряжение. циркулярно, всем губернаторам, градоначальникам и губернским жандармским управлением. Но разведка общественности почти сразу вырвала этот секрет, и уже ровно через месяц, 10 февраля, Чхиидзе в Государственной Думе, оттесняя все очередные и срочные вопросы, прочел этот документ с кафедры. А было в нем... Не только что евреи заняты революционной пропагандой, но и помимо преступной агитации избрали еще два важных фактора. Искусственное вздорожание предметов первой необходимости и исчезновение из обращения разменной монеты. Скупают ее, а через то стремятся внушить населению недоверие к русским деньгам. что русское правительство обанкротилось, так как не имеет металла даже для монеты. А целью все это имеет в оценке циркуляра добиться отмены черты еврейской оседлости, так как в настоящий момент они считают наиболее благоприятным для достижения своих целей путем поддержания смуты в стране. Никаких мер при этом департамент не предлагал а сообщал для сведения. На это отозвался Милюков. К евреям применяют растопчинский прием. Их выводят перед раздраженной толпой и говорят, вот виновные, берите их и расправляйтесь, как знаете. А в тех же днях в Москве полиция оцепила биржу на Ильинке, Стала проверять документы, оперирующих там, и обнаружила 70 евреев без права жительства в Москве. Такая же облава произошла и в Одессе. Это тоже внеслось в думский зал, и сотрясая его, разгорелось то, чего так опасался еще годом раньше совет министров. В настоящих условиях недопустимо возбуждение в Государственной Думе прений по еврейскому вопросу, которые могут принять опасные формы и явиться поводом к обострению национальной розни. Но прения начались и продолжались сквозь несколько месяцев.